Глава 43. Динхао отправился домой, а Чао Ян остался еще почитать. Странно было сидеть в книжном без пупу. Странно и немного скучно. Если уж скучать, то дома, а не в книжном магазине. Сойдя с автобуса и приближаясь к своему подъезду, он вдруг услышал, как кто-то зовет его. «Джу Чао Ян». Он развернулся, и прямо ему в лицо полетел пластмассовый таз с чем-то вонючим. Чао Ян попытался уклониться, но таз ударил его по плечу. Чао Ян с ужасом осознал, что весь залит мочой и экскрементами. Он застыл на месте, не понимая, что происходит, а когда попытался рассмотреть нападавшего, было уже поздно. Двое парней запрыгнули в фургон на противоположной стороне улицы. Чао Ян схватил с ближайшей клумбы камень и швырнул в их направлении. Не шевелясь, он стоял посреди тротуара. Его быстро окружили сочувствующие прохожие. «Какой кошмар!» — возмущались они. «Что с тобой сделали, бедняжка?» Кто-то протянул ему упаковку бумажных платков, но те мало чем могли помочь. Глаза у Чао Яна щипало. Он взял платки, стараясь ни к кому не прикасаться, вытер лицо и, низко склонив голову, побежал домой. После нескольких шагов разразился слезами. Попытался кое-как счистить дерьмо со своей одежды и бросился к лестнице. Перед ней столпились несколько соседей. Знакомая женщина остановила его. «Чао Ян, что с тобой случилось? Скорее позвони матери и попроси приехать домой». Кто-то написал ужасные вещи у вас на лестничной клетке. Чао Ян бросился наверх. Надписи начинались напролет ниже их квартиры. Большие красные кресты по всей стене, а потом... Око за око. Каждый должен платить по счетам. Соседи поднялись следом за ним. Чао Ян, позвони матери. Она что, должна кому-то деньги? Спросил кто-то. Чао Ян в чем это ты выпачкался? Чем так пахнет, поинтересовался другой. Кто-то искренне беспокоился за него, кто-то просто радовался, что сам ни при чем. Чуньхун можно доверять, она всегда возвращает долги. Готов поспорить, это мстит сумасшедшая жена Джу Юнпина, заключил один из соседей. Скорее всего, согласился другой. У Яна перед глазами все поплыло. Еще одна соседка взбежала по ступенькам и громко воскликнула. «Я звонила Чуньхун, и она сказала, что на нее тоже напали. Нападавшие сбежали, их не успели поймать». «На нее тоже напали?» Чаоян был в гневе. Ему хотелось наорать на кого-нибудь, но вместо этого он вытащил из кармана ключ и отпер дверь. Побежал прямиком к телефону и набрал номер Едзюня. «Плевать на грязные пальцы». Капитан Едзюнь прибыл с другим офицером спустя каких-то 10 минут. Когда он увидел надписи красной краской, то ударил в стену кулаком. Не дожидаясь, пока соседи расскажут ему, что произошло, крикнул коллеги: Ли, сейчас же арестуй Ван Яо. Наверняка она на фабрике Джуюнпина. Он повернулся к Чао Яну. Не бойся, мы с этим разберемся. Пойди, прими душ и переоденься. Я отвезу тебя к отцу на работу». Чао Ян с признательностью кивнул. Быстро вымывшись, он запрыгнул в машину полиции. Очень скоро они приехали на фабрику. Несколько офицеров спорили с Джу Пином перед зданием. Увидев хозяина, Едзюнь сразу перешел к действию. «Где Ван Яо?» «Джу Юн Пин говорит, что ее нет, и он не может до нее дозвониться», сказал один офицер. Едзюнь рявкнул. «Господин Джу, мы должны отвезти Ван Яо в участок на допрос. Сейчас же найдите ее!» Джу Юнпин начал предлагать всем сигареты, но Едзюнь оттолкнул от себя пачку. «Не пытайтесь нас подкупить!» Джу постарался сгладить ситуацию. «Капитан, не увозите ее. Я понятия не имел, что она собирается сделать. Что бы она ни сделала. Моя жена ужасно упрямая, она считает, что закон не распространяется на нее» не надо оправданий я предупреждал не трогать чао яна я схватил Джу Юн Пина за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза подумайте о вашем сыне его облили мочой и дерьмом с ног до головы и вашу первую жену тоже им исписали лестничную клетку возмутительно вам следовало бы позаботиться о своем сыне а не о второй жене джууюн пин Хоть и был испуган, продолжал оправдывать Ван Яо. Его друзья, явившиеся ему на подмогу, чтобы убедить полицию не выдвигать обвинений, неодобрительно затрясли головами, узнав, что произошло. Никто из них не собирался защищать людей, портящих общественное имущество и поливающих дерьмом маленьких детей. Они велели Джу поскорее найти Ван Яо и встать на сторону сына. Окруженный со всех сторон, тот вздохнул и опустился на колени, закрыв голову руками. Увидев это через окно офиса, Ван Яо внезапно выскочила на улицу с криком. «Чего вы от меня хотите?» Джу Юн Пин бросился к ней. «Сейчас же вернись внутрь, я сам разберусь». «Рад, что вы все-таки вышли, Ван Яо». «Уводите ее, ребята», — приказал Едзюнь. Офицеры уже собирались надеть на нее наручники, но она вырвала руки. «Эй, за что вы меня арестовываете?» «Вы серьезно? Вы облили экскрементами двух человек и испортили общественную собственность?» «Я ничего такого не делала. Я весь день была здесь, на фабрике». «Вот только не надо делать из меня дурака», — вспылил Едзюнь. «Разве вам не нужны доказательства, чтобы кого-нибудь арестовать?» «Вы говорили, что не можете арестовать этого ублюдка Чаояна, потому что у вас нет доказательств. Почему со мной по-другому?» «Моя дочь мертва, а вы никак не поймаете убийцу. Зато арестовать меня вы можете запросто, да?» «Вот значит, как вы заговорили», — скрипнул зубами Едзюнь. «Мы хотели ограничиться обвинением в мелком хулиганстве, но теперь вы так просто не отделаетесь». «Это вы науськали каких-то бандитов, и они все сделали за вас. Если хотите, чтобы я приволок их в участок, я это сделаю. Вот только в таком случае обвинение будет куда серьезней. Погодите у меня!» Едзюнь приказал своим людям садиться в машину. Джу Пин, взволнованный, бросился за ними. «Прошу вас, офицеры, моя жена просто сильно переживает. Пожалуйста, простите ее, прошу!» Он повернулся к ней. «Если ты это сделала, признайся, не глупи!» Ван Яо нехоть отдвинулась к полицейским. Но увидев, что за спиной Едюня стоит Джу Чао Ян, взорвалась и закричала. «Ты мелкий ублюдок!» Чао Ян и без того внутренне кипевший утратил контроль над собой. «А ты, сука, грязная шлюха! Я отплачу тебе за то, что ты сделала с моей матерью!» Джу Юнпин Выставил вперед руку, не давая ему приблизиться к Ван Яо. «Не вмешивайся! Это дело взрослых!» «Папа, и ты защищаешь ее! После всего!» Мальчик отшатнулся, изумленно глянув на отца. Джу поморщился, отвел сына в сторону и зашептал. «Чао Ян!» Твоя мачеха поступила очень плохо. Она всегда была отрицательно настроена к тебе, а после смерти дзин ей тяжело держать себя в руках. Я тебе обещаю, такого больше не повторится. Пожалуйста, поговори со своей матерью. Убеди ее не выдвигать обвинения. Я очень не хочу, чтобы Ван Яо арестовали. Голос Чао Яна охрип. — Но я был весь залит дерьмом! Его отец поджал губы. «Через пару дней я отправлю вам 10 тысяч юаней. Сможете нанять кого-нибудь, чтобы надписи закрасили, и все будет забыто». Чао Ян со слезами на глазах смотрел отцу в лицо. Он не верил своим ушам и не мог выговорить ни слова. «Значит, договорились», — заключил Джу. Он виновато похлопал сына по плечу, уверенный, что тот не посмеет ослушаться его. Все еще задетый, Чао Ян отступил, потом кивнул и, подойдя к Едзюню, что-то прошептал капитану на ухо. Тот недовольно нахмурился, вздохнул и направился к Джу «Если жертва не собирается выдвигать обвинения, мы не станем расследовать нападение на Чаяна Ча и его мать. Но надписи с угрозами в общественном месте – ущерб всем жильцам, и это преступление мы расследуем. Ван Яо все равно придется поехать с нами в участок». Хорошо, я понимаю, сказал Джу. Я поеду с ней. Едзюнь прищурился. Я-то думал, вы отвезете своего сына домой. Он пережил серьезное потрясение, и ему нужна поддержка. Ну, Джу повернулся к Ван Яо, но его друзья подошли ближе и стали требовать. Будь человеком, Юнпин. Отвези своего сына домой. Ладно, Чао Ян. Я тебя отвезу. В его голосе отчетливо слышалось раздражение. Он попытался взять мальчика за руку, но тот выдернул ее. «Нет, спасибо, я сам доберусь». С этими словами он развернулся и бросился бежать.